БИОСЕНСОРИКА Неодолемому увлечению подвластны Блуждают отзвуки, сливаясь в унисон, Великий словно свет, глубокий словно сон. Так запах, цвет и звук между собой согласны. ШАРЛЬ БАДЛЕР Сенсорика — это область чувств, точнее ощущений. Может показаться странным, что мы объединяем это слово с приставкой «био». Действительно, механика, архитектура, энергетика, да и акустика — те направления человеческой деятельности, которые, в общем-то, долгое время могли развиваться вполне обособленно от подсказок природы. И только наши желания или любопытство, наша воля или неудовлетворенность сделанным заставляли обращаться к ней подслушивать и подсматривать, не предложит ли нам она что-нибудь получше того, что мы придумали сами. Но вот ощущения. Они ведь и так неразрывно связаны с живыми существами, без которых такого понятия просто и не было бы. Поэтому в данном случае, когда мы хотим сконструировать чувствующие сенсорные системы, мы полностью зависим от живой природы. Должны слушаться её, да и вряд ли по-другому сможем. Более того, официальная, так сказать, бионика и началась в XX веке с задачи моделирования разных органов чувств. Взгляните на картинку к этой главе, которую вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На ней изображена карикатура на искусственного человека, составленного из технических достижений примерно столетней давности. Можно разглядеть фонограф, звукозаписывающий прибор, электрические лампы, дугообразный магнит, телефонную трубку и встроенную в грудь кинокамеру. Но едва ли такой робот мог тогда хоть в чем-то соперничать с человеком, прежде всего в копировании органов чувств. Хотя к нему и пририсованы подобие глаз и слуховые провода, а руки снабжены какими-то измерительными приборами, слышать, видеть и осязать, конечно же, он был не в состоянии. А что уж говорить об обонянии и вкусе? Нельзя сказать, что за прошедший с тех пор век мы продвинулись так далеко, что уже смогли бы оснастить рукотворного человека всеми сравнимыми с нашими органами чувств. Если приемники света и звука близки по чувствительности своим природным аналогам, то о датчиках других ощущений этого пока не скажешь. Трудности их воспроизведения связаны еще и с тем, что вся идущая извне разнообразная информация воспринимается нами порой целиком, сразу всеми рецепторными системами, включенными одновременно. Но мы разделяем ее, говоря, что на долю зрения приходится примерно 90%, на долю слуха – 9%, хотя это не значит, что остальные три чувства, на которые выпадает, как видите, всего лишь одна сотая часть, играют незначительную роль. А почему, кстати, мы решили, что их осталось три? Это первобытный человек воспринимал все непосредственно, не догадываясь, что в нас могут быть приемники еще каких-либо воздействий или чувства времени и равновесия. Глаз — значит зрение, ухо — слух, нос — нюх и так далее. Словно следуя далеким предкам, люди впоследствии определили только пять известных нам чувств. Однако обращение к другим живым существам и более внимательный взгляд на самих себя сильно изменили за последнее время наше представление о чувствах. Сколько их на самом деле? Как соотносятся они между собой? Можно ли их обострить, сделать более чуткими? Способны ли мы воспроизвести их технически? Но обо всем по порядку.